Издательство Бамбора. Океан книг. Кэтрин Шенахан. Код метаболизма. Как перезапустить свой обмен веществ. Для любознательных людей с добрым сердцем. Предисловие. Восстановление жиросжигания. Будь к здоровью. Жировой капкан. Клавдии 27 лет. Она бухгалтер и мать двоих детей, и у неё проблемы с лишним весом. В колледже после вечеринок и летних путешествий Клавдия набрала несколько лишних килограммов, но смогла быстро вернуться к своему нормальному весу, уменьшив размер порций еды и посещая спортзал. Однако после рождения второго ребёнка такая стратегия похудения уже не сработала. Несмотря на то, что Клавдия существенно снизила потребление газированных напитков и начала заниматься спортом с инструктором, ей удалось всего лишь замедлить темп увеличения веса, но похудеть она так и не смогла. 32-летний программист Карл, тренер школьной баскетбольной команды и молодой отец считал, что у него превосходное здоровье. но при профилактическом медосмотре у него были выявлены гипертония и низкий уровень холестерина липопротеинов высокой плотности, хорошего холестерина. Врач посоветовал Карлу снизить вес и выписал лекарства, которые молодой мужчина принимать не решился и обратился ко мне, чтобы я посоветовала ему лучший способ решения его проблем. Учительнице музыки Кэти было 46 лет, когда врач сообщил ей, что для нормализации кровяного давления необходимо похудеть на 5 кг. Ко мне на консультацию Кэти пришла в глубокой депрессии и рассказала, что после 6 месяцев регулярных физических нагрузок и специальной диеты, состоящей из белковых коктейлей, салатов и постного мяса, ей удалось снизить вес. Но по данным последних анализов крови у неё преддиабет. С трудом сдерживая слёзы, женщина жаловалась. «Я хотела улучшить своё здоровье и делала всё, что мне рекомендовали. Что же со мной случилось?» Синди 16 лет, и она с 8-летнего возраста страдает ожирением. Недавно девушка узнала, что причиной её нерегулярных и болезненных менструаций является синдром поликистозных яичников. Мама привела Синди ко мне на консультацию в надежде, что для решения гормональных проблем её дочери я смогу предложить какой-то иной способ, кроме приёма противозачаточных таблеток. Чарли 64 года, и в следующем году он планирует выйти на пенсию. Он обратился ко мне после глубокого потрясения, недомогание, которое изначально показалось ему очередным приступом изжоги, оказалось микроинфарктом и привело к госпитализации. В результате мужчине установили стент и назначили четыре новых лекарственных препарата. Чарли никогда не придавал особого значения своему весу и рациону питания, хотя знал, что здоровыми их не назовёшь, но теперь он боится, что не сможет в полной мере насладиться общением с внуками. Это всего лишь несколько историй пациентов, которых я принимаю каждый день. На первый взгляд кажется, что их проблемы различные, Но в действительности есть общее. Их организмы утратили способность использовать телесный жир в качестве топлива, источника энергии. Способность нашего организма сжигать телесный жир недооценённый дар природы и не признанное необходимое условие метаболического здоровья. Но мы, к сожалению, об этом почти никогда не думаем, пока способность жиросжигания не начнёт угасать. Отделе способность сжигать телесный жир вовлекает вас в порочный круг снижения жизненной энергии и усиления чувства голода, что ведёт к перееданию и медленному ухудшению здоровья. Возможно, вас вполне устраивает то, как ваш организм сжигает телесный жир, или вы считаете, что хорошая диета и физические нагрузки помогут избавиться от лишнего жира, если возникнет такая необходимость. Но большинство людей не знают о том, что физические упражнения редко помогают в полной мере восстановить способность организма сжигать телесный жир, а большинство диет могут замедлить процесс сжигания жира или даже заблокировать его. Повторю ещё раз. Большинство диет действительно нарушает метаболизм. Это приводит не только к новому набору веса после окончания диеты, Ну и к появлению новых проблем со здоровьем, которых раньше не было. Я наблюдала это много раз и продолжаю видеть снова и снова. Люди используют большое количество диет, которые в прошлом позволяли добиться хороших результатов и помогали сбросить 5, 10, 15 кг и даже больше. Но однажды, когда после очередного набора веса они начинают худеть по уже испытанной методике, то вдруг понимают, что организм реагирует уже не так, как раньше, и ненавистный лишний жир отказывается уходить с проблемных мест. И тогда, как правило, возникают новые проблемы со здоровьем. Пациенты часто говорят мне одну и ту же фразу: такое чувство, что моё тело начинает разваливаться на части. В этот момент у человека могут быть диагностированы различные заболевания. Преддиабет, как у Кете, Заболевания щитовидной железы или другие гормональные нарушения и даже аутоиммунные заболевания. В этих случаях врачи альтернативной медицины часто говорят об адреналиновой усталости или кандидозе. Но когда средства для лечения таких состояний не дают желаемых результатов, многие люди начинают понимать, что с их организмом творится что-то другое, ещё некем не опознанное. Именно об этом вы услышите в этой аудиокниге. Сегодня золотой стандарт диетических рекомендаций приводит к проблемам метаболизма. Как только вы начинаете следовать таким рекомендациям, обмен веществ постепенно нарушается и начинает всё хуже и хуже выполнять свою самую главную задачу энергоснабжение клеток организма. Энергия основа здоровья. Когда её уровень в организме снижается, мышление и поведение человека меняются, и это происходит постепенно. Так что вы можете даже не заметить, когда это началось. Лишённый энергии мозг хуже справляется с эмоциональным стрессом, решением проблем и планированием практической деятельности. В такой ситуации могут возникать ощущения голода и склонность к перееданию, а интерес к какой-либо деятельности и физическим нагрузкам может снижаться. Возможны даже проблемы с основными функциями организма, к которым относятся пищеварение, циркуляция крови, сон. Гормональный баланс, всё, что требует энергии. В результате этого список рецептурных и безрецептурных препаратов, которые приходится принимать для восстановления нормальной жизнедеятельности, начинает расти. Как показывает мой опыт, блокировка жиросжигания это больше, чем простое неудобство, из-за которого ухудшается самочувствие и появляется лишний вес. Такая ситуация приводит к развитию диабета второго типа, который возникает не только из-за высокого уровня сахара в крови, как думают многие. Это заболевание развивается, когда организм человека утрачивает способность использовать телесный жир в качестве топлива. Диабет второго типа многократно повышает риск госпитализации, приводит к опасному повышению кровяного давления, повреждению нервов. проблемам с памятью, ухудшению способности к обучению, разрушению суставов, неспособности организма выводить токсины, кожным болезням, инфарктам, сердечной и почечной недостаточности, заболеваниям печени, инсультом и даже раку. Осложнения диабета второго типа негативно влияют на все без исключения органы, ткани и метаболические функции человеческого организма. Поэтому можно смело утверждать, что блокировка жиросжигания затрагивает весь организм. К счастью, эта ситуация работает в обе стороны. Если под воздействием ужасной диеты метаболизм разрушается, то он начинает восстанавливаться, как только мы начинаем питаться правильно. То же самое происходит и со способностью метаболизма перерабатывать телесный жир в клеточную энергию. Если эта способность утеряна, можно её вернуть. Это поможет не только снизить вес и удержать результаты похудения, но и существенно улучшить качество жизни и продлить её. Как избежать потери веса и восстановить месячные? Когда я впервые начала изучать клиническую медицину почти 30 лет назад, вес человека ещё считался в основном чисто косметической проблемой, а не фактором, который может укорачивать жизнь. Единственными признанными осложнениями избыточного веса были чрезмерный износ суставов и кожные заболевания, вызванные скоплением влаги в складках кожи. Врачи сталкивались с ожирением у пациентов всего несколько раз в месяц, и эта проблема беспокоила в основном женщин, а мужчинам даже нравилось выглядеть большими. Сейчас, десятилетия спустя, общепризнано, что большинство хронических заболеваний связано с ожирением. а снижение веса помогает смягчить симптомы всех болезней. Но даже несмотря на то, что многие люди отлично понимают важность похудения, даже при обращении к специалистам им бывает очень трудно достичь реальных результатов в снижении веса. В самом начале своей врачебной практики я тоже не могла помочь пациентам похудеть. Лучшее, что я могла сделать для людей с избыточным весом, это обследовать их щитовидную железу. сделать простые анализы крови, которые почти всегда были близкие к норме, и прописать препараты для подавления аппетита. Не так уж и много. Решив стать врачом, я хотела выявлять истинные причины проблем со здоровьем, но медицинская школа не всегда поощряет стремление разобраться в реальных причинах, которые привели к развитию у пациента проблем со здоровьем. Во время учёбы у меня часто возникало неприятное чувство, будто я что-то упускаю. Что нужно найти какие-то утерянные элементы информации, без которых невозможно представить полную картину. Первый из многих недостающих элементов я нашла на Гавайских островах. Гавайи это штат США, где самая высокая продолжительность жизни. Гавайцы, которым уже за 50 и даже за 60 лет, зачастую более здоровы, чем их дети и внуки. Этот факт для меня особенно интересен тем, что в моей семье у всех троих моих братьев и сестёр тоже есть проблемы со здоровьем, которых раньше никогда не было ни у кого из наших родственников. Я начала замечать, что такое явление отражает общую тенденцию. У детей возникают новые заболевания, к которым они не были генетически предрасположены. Но я не знала, почему это происходит. В 2001 году, вскоре после того, как у меня тоже начались проблемы со здоровьем, Я начала понимать, что основная причина таких нарушений всегда была прямо у меня под носом. Это мой рацион питания. Острая необходимость восстановить здоровье вынудила меня признать, что многие годы я не замечала очевидного. Почти всё, что я узнала о питании в медицинской школе, было ошибочным. Фактически, большинство людей, распространяющих диетические рекомендации, на самом деле мало что знают о питании. Причём это касается как обычных диетологов, так и специалистов по спортивному питанию, тренеров, мануальных терапевтов, врачей-натуропатов и семейных врачей, которые прошли обучение в уважаемых медицинских учебных заведениях. Большинство медицинских работников дают совершенно ужасные рекомендации по питанию, потому что основное обучение рациональному питанию, которое они получают в процессе профессиональной подготовки, ошибочно или в корне неверно. Принять этот факт было нелегко. И в своей первой книге Умный ген: какая еда нужна вашей ДНК? Deep Nutrition, мы с мужем написали о том, как много направлений и версий пришлось рассмотреть, чтобы преодолеть господствующие установки традиционной медицины и определить, какой должна быть здоровая диета человека на самом деле. Мы представили доказательство того, что пища, содержащая мало питательных веществ, негативно влияет буквально на всё: насколько симметрично человек выглядит, хорошо ли растёт и правильно ли стареет. И пришли к выводу, что ревностные сторонники растительных масел и сахаров совершенно напрасно считают вредными такие жиры, как сливочное и кокосовое масла, которые традиционно употребляли в пищу многие поколения людей. За годы, прошедшие после публикации книги Умный ген, я много путешествовала по Америке и посетила лучшие клиники снижения веса от западного до восточного побережья страны. Всеми этими клиниками руководят доктора медицины, которые на протяжении всей своей карьеры помогали людям похудеть и стали опытными специалистами. В их арсенале есть самые разные методы, включая препараты для подавления аппетита, программы готовых к употреблению блюд, Низкоуглеводные диеты, психофизические методики, снижение стресса и физические нагрузки. Подходы к лечению врачи и пациенты согласовывают в переговорах, которые могут продолжаться часами. Изначально для многих счастливых пациентов выбранные программы похудения показывают хорошие результаты, так как все лечебные подходы нацелены на максимально быстрое снижение веса, чтобы сохранить мотивацию пациентов. Но не все истории пациентов становятся историями успеха. Если люди не теряют вес так быстро, как рассчитывали, они выбывают из программы. У других пациентов, которым действительно удалось снизить вес, быстро развиваются осложнения, в том числе камни в желчном пузыре и подагра, а у некоторых диабет, причём даже если они продолжают выполнять программу похудения. Это похоже на то, что их наказали дважды. Во-первых, все их усилия по снижению веса быстро улетучиваются, а во-вторых, состояние метаболизма изменяется к худшему. Именно тогда я начала подозревать, что в стратегии быстро похудей и сохрани мотивацию есть какая-то глобальная принципиальная ошибка. Последней каплей для меня стало посещение центра снижения веса с многолетней историей. Врач, который работал с местным населением на протяжении почти 30 лет, продемонстрировал мне вес и возраст своих лояльных пациентов в виде графиков на пожелтевших от времени диаграммах. Во всех этих записях я снова и снова видела одну и ту же закономерность: линия графика резко падает вниз, затем стабилизируется в горизонтальный участок, а потом стремительно взлетает вверх. Вверх-вниз, вверх-вниз, снова и снова. Так эти графики описывали набор и потерю веса в течение многих лет, зигзагообразно и с тенденцией к повышению. Каждый пик этой зигзагообразной линии неизбежно был выше предыдущего, обозначая новый максимальный вес. Каждый следующий провал, минимум этого графика, тоже был выше предыдущего. И с течением времени достижение идеального веса выглядело всё более и более неосуществимой задачей. Критическое осмысление проблемы, которую я заметила при изучении тех многолетних графиков наблюдения за пациентами, пришло ко мне при общении с одной из пациенток, матерью двоих детей, которая работала полный рабочий день. Она повторила слова "слишком устала" около 5-10 раз в течение одного врачебного приёма. Женщина сказала, что может набраться энергии для приготовления ужина только после того, как съест сладкий батончик или какой-нибудь другой снек. которую она покупает в магазине за доллар на пути домой. И она не единственная, кто жалуется на нехватку сил. Я начала замечать, что пациенты один за другим ели, пили или перекусывали, чтобы повысить уровень своей энергии. Из всех прочитанных мною книг по философии я узнала, что приём пищи действительно должен вызывать сонливость, чтобы мы могли переварить съеденное спокойно и умиротворённо. Но люди говорили, что через несколько часов после приёма пищи они чувствовали себя более уставшими и изнурёнными, чем непосредственно после еды. Мне казалось, что в организме происходит что-то очень важное, но на это никто не обращает внимания. Я начала обдумывать, каким образом эпидемия ожирения может быть связана с этими явлениями. Ощущение прилива сил сразу после еды и ощущение усталости несколько часов спустя может привести человека к выводу, что он чувствует усталость, потому что сжёг все калории, полученные в последний приём пищи. На основании этого человек может сделать вывод, что для восполнения запасов энергии он должен снова или выпить энергетический напиток, или съесть какой-нибудь снек, например, яблоко или сладкую газировку. Несмотря на то, что в таких рассуждениях есть здравый смысл, они абсолютно ошибочны. Между приёмами пищи мы должны иметь возможность использовать в качестве энергии свой собственный телесный жир, потому что именно для этого он и нужен организму. Не следует регулярно перекусывать или даже регулярно принимать пищу. Можно прекрасно себя чувствовать даже при одноразовом питании, но при условии, что за этот единственный приём пищи в день будут удовлетворены все пищевые потребности. Сжигание телесного жира и жира, входящего в рацион питания. В чём разница? Сжигание телесного жира это не то же самое, что сжигание жира, входящего в рацион питания. Сжигание телесного жира подразумевает сжигание жировых отложений, от которых вы хотите избавиться. Во втором случае имеется в виду сжигание большей части жировых калорий из последнего приёма пищи. Эти два процесса очень сильно отличаются. При употреблении в пищу жира каждый человек может сжигать только что съеденный жир с того момента, когда он попал в систему кровообращения, независимо от того, насколько здоровый или нездоровый его метаболизм. Но если ваш телесный жир полон не свойственных организму жирных кислот из растительных масел, то эти аномальные жирные кислоты в телесном жире медленно, но верно разрушают клетки. Чтобы замедлить эти разрушения, ваш метаболизм изменяет свои функции кардинальным образом. И вместо того, чтобы использовать в качестве основного источника энергии между приёмами пищи телесный жир, он начинает использовать для получения энергии в основном сахар. В этой аудиокниге я буду использовать термин жиросжигание только относительно способности вашего тела сжигать телесный жир, а термин сжигание жира только относительно сжигания жира, входящего в рацион питания. Я начала понимать, что проблема ожирения возникает не только от того, что кто-то слишком много ест или недостаточно тренируется. Она возникает, если человек слишком часто чувствует голод или усталость. Такие ощущения голода и усталости свидетельствуют о серьёзных нарушениях метаболизма. И серьёзная проблема заключается в том, что отложившийся телесный жир становится всё менее и менее способным обеспечивать энергией ваши клетки. Иначе говоря, если вам приходится бороться с лишним весом, то только потому, что вы больше не можете противостоять голоду и поддерживать энергию сжиганием телесного жира. В результате этого дефицит энергии оказывает каскадный эффект на каждую особенность вашего метаболизма. включая гормоны, аппетит и состояние артерий, а также на память и настроение. Чтобы снизить вес и удержать его навсегда, нужно восстановить нарушенные элементы своего метаболизма, восстановить своё жиросжигание. Что блокирует жиросжигание? Чтобы восстановить жиросжигание, следует понять, что именно его нарушило. Проблема ожирения не нова. В 1800-е и ранние 1900-е годы количество людей с ожирением было удивительно стабильным и составляло примерно 1-2% населения. Впервые эти показатели стали существенно расти вскоре после Первой мировой войны, но во время Великой депрессии они резко снизились, а после Второй мировой войны вновь стали быстро набирать обороты. В 1980-е годы началась уже настоящая эпидемия ожирения. Показатели начали почти непрерывно расти на 1-2% в год и в 2015-2016 году достигли почти 40%. Что стало причиной такого стремительного распространения ожирения в последние десятилетия? Большинство специалистов, занимающихся вопросами ожирения, совершенно правильно указывают на авторитетное методическое руководство который называется Питание и ваше здоровье. Рекомендации по правильному питанию для американцев 1980. -й. Это правительственный документ, который призывал американцев снизить потребление насыщенного жира. В результате рестораны, производители продуктов питания промышленного производства и домашние повара снизили использование традиционных жиров, таких как сливочное и кокосовое масло. Но если вы уменьшаете количество каких-то ингредиентов в рационе, то, естественно, необходимо найти им замену. И именно в этом вопросе моё мнение расходится с мнением большинства специалистов по ожирению. Несмотря на то, что многие замечательные писатели и врачи отметили, что между 1970 и 1994 годами Среднее потребление углеводов в взрослом населении США увеличилось с 200 г до почти 260 г в сутки, а с тех пор остаётся более-менее стабильным. Я не думаю, что проблема заключается только в углеводах. Да, средний статистический человек действительно стал потреблять больше углеводов, особенно сахара. Но в потреблении жира тоже есть некоторые особенности, о которых часто забывают при обсуждении этих проблем. Ежедневное использование жиров всегда колеблется на уровне 80 г на человека, несмотря на снижение потребления сливочного масла, кокосового масла и других продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Почему это происходит? Как получается, что мы можем сократить потребление насыщенных жиров, но всё равно продолжаем потреблять такое же количество жира, в среднем 80 г в день? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, что термины жир и насыщенный жир имеют разное значение. Термин насыщенный жир обозначает тип жирных кислот, присутствующих в больших количествах в определённых видах пищевых продуктов. Поэтому, когда говорят о снижении потребления насыщенного жира, это не означает, что снижается суммарное потребление всех жиров. В этом случае мы просто меняем состав жиров в рационе. мы заменяем один вид жира на другой. И именно в этом и есть различие. В книге «Умный ген» я описала, как такая замена жира увеличивает потребление веществ, которые называют растительными маслами. Очень скоро вы узнаете больше об этих малоизвестных маслах. Но уже сейчас я хочу сказать о том, что употребление большого количества растительных масел стимулирует развитие воспаления в организме. Умный ген подробно описывает, как химически нестабильные жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах, делают их провоспалительными и способными вызвать сердечный приступ, инсульт, заболевания мозга и другое. После написания книги Умный ген я узнала, что эти масла также стимулируют углеводную зависимость на клеточном уровне. И вы тоже это поймёте, когда прослушаете эту аудиокнигу. Иначе говоря, типы жиров, которые входят в ваш рацион, изменяют тип топлива, который могут использовать клетки организма. И это определяет общее состояние здоровья. Самый опасный совет по питанию, который дают медицинские специалисты, относится к потреблению жиров. В соответствии с рекомендациями по правильному питанию 1980-х годов, Медики советовали людям снизить потребление насыщенных жиров животного происхождения и заменить их растительными маслами, которые также известны как масла из семян растений и масла РБД, рафинированные, отбеленные, дезодорированные. В настоящее время большая часть мясной и молочной продукции, которая продаётся в магазинах, маложирная или обезжиренная. Мы едим меньше насыщенных жиров животного происхождения, чем прошлое поколение. И совершенно ясно, что это не привело к снижению ожирения. Видимо, наши медицинские специалисты не обращают внимания на данную реальность, потому что в растущих показателях ожирения и хронических заболеваний они всё ещё обвиняют насыщенные жиры. Хотя сейчас большинство пищевых продуктов промышленного производства содержат намного меньше насыщенных жиров, чем это было в 1970-е годы, в них имеется намного больше растительных масел. В настоящее время их потребление достигло исторического максимума. И теперь пришло время подумать и проанализировать, как эти не свойственные организму жиры разрушают метаболизм. Я обнаружила, что если в рационе человека содержится слишком много этих нетипичных жиров, то его организм тоже будет содержать огромное количество таких же нетипичных жиров. При анализирув это, вы поймёте, что такой неестественный состав жировых тканей приводит к тому, что в настоящий момент организм не может использовать телесный жир для подавления чувства голода или обеспечения вас энергией, необходимой для выполнения всех многочисленных ежедневных задач. Но если ваш телесный жир не может без задержки обеспечивать ежедневные энергетические потребности организма, то как вы вообще сможете функционировать? Ответ прост. В этом случае становится полезен сахар. Когда запасы телесного жира перестают снабжать энергией клетки организма, метаболизм немедленно начинает усиленно сжигать вместо жира сахар. Когда этот процесс ещё только начинается, почувствовать его невозможно, но он свидетельствует о кардинальных изменениях в функционировании вашего организма. Чем больше ваши клетки вынуждены зависеть от сахара, Чем быстрее вы приобретаете обширный набор нездоровых привычек, о котором можете даже не подозревать. К этим привычкам относится потребность употреблять пищу с большим содержанием сахара и крахмала. Зависимость от сахара влияет также и на гормональную функцию, поэтому возникает склонность к накоплению телесного жира и высокая устойчивость к его сжиганию. В этом случае органы будут вынуждены воевать друг с другом за доступ к энергии. и тогда здоровье организма покатится по наклонной, к хроническим болезням и потере трудоспособности. Восстановление жиросжигания. Чтобы избежать зависимости от сахара и восстановить здоровье, есть один путь. Нужно полностью поменять печные цели похудения и не зацикливаться на снижении своего веса. Вместо этого вы должны сфокусироваться на абсолютно новой цели, на энергии, которую получите, и она станет вашим единственным спасением. Восстановление своего жиросжигания единственный путь к тому, чтобы покончить с зависимостью от сахара и вырваться из той метаболической ловушки, в которой вы оказались, потому что сжигание телесного жира это единственный путь полноценного обеспечения организма энергией, которая требуется постоянно. Цель этой аудиокниги восстановление вашего жиросжигания. И я расскажу, как можно это сделать максимально быстро и безопасно для здоровья, используя только натуральные продукты питания и лайфхаки для улучшения обмена веществ. Часть первая. Как раскрыть реальный потенциал своего здоровья. В первой части этой аудиокниги вы узнаете, как восстановление способности сжигать телесный жир даст вам достаточной энергии для кардинального улучшения качества жизни. После нескольких месяцев соблюдения данной программы большинство моих пациентов говорят, что им даже трудно поверить в то, насколько лучше они стали себя чувствовать, и с удивлением отмечают, что благодаря этой избыточной энергии у них появилось намного больше дополнительного времени, и теперь они стали выполнять намного больше разных дел и задач. Они смогли достигать большего, потому что те волевые усилия, которые раньше уходили на борьбу с ежедневными приступами голода, были направлены на выработку новых здоровых привычек. Ключ к успеху кроется в понимании силы привычек. Большинство людей, с кем я работала, были буквально шокированы, когда узнали, как их сложившиеся за долгие годы привычки постепенно привели к тому, что они стали принимать пищу машинально, абсолютно не осознавая, что они едят. Вы узнаете, как привычки могут скрывать стереотипы поведения, делая их незаметными для сознательной психической деятельности. Вы можете быть потрясены, когда начнёте отдавать себе отчёт, из чего на самом деле состоит ваш ежедневный рацион питания. После соблюдения данной программы питания в течение всего лишь нескольких месяцев, большинство людей бывают приятно удивлены тем, сколько удовольствия они стали получать от расширения ассортимента продуктов питания, которые они научились включать в ежедневный свой рацион. Эта аудиокнига поможет и вам выработать новые пищевые привычки. чтобы вы тоже смогли ощутить это наслаждение. Часть вторая. Познакомьтесь со своим метаболизмом. Во второй части аудиокниги мы сделаем глубокое погружение в ваш метаболизм и познакомимся с научно доказанными процессами, которые ведут к блокировке жиросжигания. Вы узнаете, что способность вырабатывать энергию из собственного телесного жира зависит от четырёх отдельных метаболических систем, которые функционируют в вашем организме. Вы узнаете, как каждая из них формирует повседневные ощущения, что позволяет им работать согласованно при нормальном обмене веществ, и как устранение нарушений в каждой из этих систем сделает вашу жизнь намного легче. Я также познакомлю вас с методикой самооценки, с помощью которой можно самостоятельно выявить степень повреждения каждой из четырёх систем жиросжигания, и которая поможет вам определить, как лучше всего активизировать способность организма сжигать телесный жир. В конце этой части аудиокниги вы оцените в баллах уровень здоровья своих четырёх систем жиросжигания с помощью теста Оценка фактора жиросжигания. Результатом данного теста будет сумма баллов от 0 до 100, которая позволит оценить способность вашего организма преобразовывать жир в энергию. Количество баллов, набранных по результатам теста, оценка фактора жиросжигания можно использовать для точного определения степени повреждения каждой из четырёх систем жиросжигания, и эти данные помогут вам лучше прочувствовать и по-настоящему оценить тот факт, что все ваши неимоверные усилия и трудности в борьбе с лишним весом, голодом и усталостью останутся в прошлом, если вы будете следовать этой программе. Часть 3. Программа восстановления жиросжигания. Третья часть аудиокниги это подробное пошаговое руководство, которое объединяет в единое целое всё, рассказанное в предыдущих главах и представляет всё, что конкретно нужно сделать для восстановления своего жиросжигания. Сначала определим пять основных правил восстановления жиросжигания. Затем вы узнаете, как первый этап программы восстановления жиросжигания подготовит вас ко второму этапу. Именно первый этап программы делает данный подход уникальным и не похожим на другие методики похудения. В отличие от других диет, которые предлагают радикальные изменения в образе жизни и обещают очень быстрое снижение веса, Эта программа сфокусирована в первую очередь на подготовке вашего метаболизма к снижению веса. То есть, прежде чем начать снижать вес рациональным, безопасным, сбалансированным, стабильным и приятным путём, вы должны нормализовать обменные процессы в организме. Для этого и предназначен первый этап программы. На первом этапе вы измените своё питание и вместо продуктов, которые дают энергию всего лишь на короткое время, Начнёте употреблять более полезную пищу, которая обеспечит вас энергией надолго. Вы узнаете о продуктах, которые содержат углеводы и полезные жиры и обеспечивают энергией на длительное время. Многие люди на первом этапе выбирают кетодиету, но на самом деле нет необходимости сокращать потребление углеводов до такой степени, и об этом вы тоже узнаете. Когда вы будете готовы ко второму этапу программы, Ваш метаболизм уже будет восстановлен. Вы больше не будете зависеть от перекусов для поддержания уровня энергии между приёмами пищи и начнёте рассчитывать уже только на свой телесный жир, как это задумано природой. На втором этапе будут ограничения по количеству приёмов пищи до одного или двух в день, в зависимости от ваших предпочтений. Разрабатывая программу, я поставила целью сделать её рациональной, безопасной, обоснованной и долгосрочной. Вы узнаете об особых продуктах питания, которые поддерживают ясность ума, что существенно облегчает процесс познания и внесения изменений. У вас не будет потребности готовить еду из крахмалосодержащих продуктов. Не придётся проводить жизнь в желании съесть запрещённые продукты или тренироваться больше. Вы узнаете принцип блюд быстрого приготовления с любыми вкусами и запахами. Вас не будут заставлять есть нелюбимую еду, но дадут выбор новых продуктов для эксперимента. Вас не заставят идти по этому трудному пути, полагаясь исключительно на силу воли. Я хочу, чтобы вы остались на этой программе на всю жизнь. Я хочу сделать этот процесс максимально лёгким для выполнения, чтобы вы следовали моей программе даже в тяжёлых стрессовых или суматошных жизненных обстоятельствах и в любых далеко не идеальных ситуациях. Ни одна диета не сработает, если придерживаться её только определённое время. Именно поэтому я научу вас использовать небольшие количества полезных для здоровья продуктов, которые имеют отменный вкус и могут заберечь ваше драгоценное время. Что отличает эту программу? Если вы уже обращались к диетологу или читали книги о диетах, то заметите, что эта программа очень сильно отличается от всего, что вам было известно. Первое и наиболее важное отличие данной программы в том, что она фокусируется на правильной цели дать вам энергию, Снижение веса не является правильной целью. Во всяком случае, до тех пор, пока вы не начнёте получать больше энергии и испытывать меньше голода. Первый этап программы нужен для того, чтобы дать вам больше энергии и обеспечить контроль над голодом и формирует условия, которые помогут сделать процесс снижения веса лёгким, естественным и долговременным. Вы можете терять вес на каждом этапе. Но основной акцент на снижение веса делается только на втором этапе программы. Такой подход отличается от всех остальных. Большинство программ для похудения нацелено на быстрое снижение веса, чтобы дать вам возможность раскачаться и начать действовать. Но в этом и есть проблема. Это означает, что ваша самооценка всецело зависит от того, что вы чувствуете, когда встаёте на весы или натягиваете на себя джинсы. Но это неправильно. Я хочу, чтобы вы были довольны собой, потому что узнали, как стать энергичнее. Когда основной мотивацией является похудение, то на этапе, когда вес снижается до определённого уровня и затем надолго стабилизируется, её сохранить трудно. Кроме того, я хочу, чтобы вы были мотивированы чем-то более важным. Я не хочу, чтобы вы фокусировались на таких внешних факторах, как показатели на весах, килограммы. Вместо этого я собираюсь научить оценивать восстановление своего обмена веществ в зависимости от того, насколько лучше вы себя чувствуете. Такой подход поможет вам понять, что нужно кардинально изменить свои отношения с пищей и коренным образом улучшить здоровье. Иначе говоря, восстановление жиросжигания это не о том, чтобы ограничивать себя так, чтобы усохнуть до сорокового размера к дню свадьбы вашей дочери. Вместо этого речь идёт о восстановлении нормального аппетита, чтобы вы могли по-настоящему наслаждаться полезной для здоровья едой. И восстановление жиросжигания совсем не для того, чтобы вы могли произвести впечатление на одноклассников в своей тонкой талии на следующей встрече выпускников, а затем снова раздуться как шарик, вернувшись к старым пищевым привычкам. Речь идёт скорее о том, чтобы вы могли произвести на них впечатление сияющей кожей, душевным равновесием и исходящей от вас энергией. А на следующий год вы будете выглядеть даже моложе, чем в прошлом. Это именно так и будет. Важно отметить, что восстановление жиросжигания не нацелено на то, чтобы перехитрить свой метаболизм. Основная задача научиться содействовать своему метаболизму так, чтобы вы могли не только снижать вес, но и улучшать здоровье в процессе похудения. И речь не идёт о том, чтобы устанавливать будильник на более раннее время, чтобы проводить тренировку. Речь идёт о сбалансировании гормонального фона, нормализации уровня сахара в крови и улучшении функции внутренних органов. И, конечно, восстановление жиросжигания — это ни в коем случае не однобокое и прямолинейное решение по отношению к рациону типа сократить потребление углеводов или употреблять только растительную пищу или только мясо. Задача состоит в том, чтобы научить вас питаться только здоровой, свежей или свежеприготовленной пищей, то есть так, как питались люди на протяжении тысячелетий. Важно глубоко понимать, как функционирует организм, чтобы сфокусироваться на правильных целях и выработать все необходимые привычки, которые помогут полностью исцелиться и вдохновить тех, кто тоже хочет последовать вашему примеру. Присоединяйтесь к сообществу восстановления жиросжигания. За последнее десятилетие через мои руки прошло более 1000 пациентов, которым я помогала не только похудеть, но и вылечиться почти от каждого хронического или повторяющегося заболевания, которые были в их истории болезни. Некоторые из этих выздоровлений оказались поистине удивительными. Приведу некоторые примеры. 80-летний диабетик с раком пищевода, у которого лучевая терапия и химиотерапия оказали всего лишь минимальный эффект на размер опухоли, решил попробовать программу восстановления жиросжигания. Он был так сильно мотивирован на её выполнение, что даже несмотря на то, что болел диабетом уже несколько десятилетий, сумел избавиться от приёма инсулина и других противодиабетических лекарств буквально за один уикенд. А затем продолжил программу и всего за 10 недель добился усыхания своей раковой опухоли до такого размера, что она стала почти невидимой на позитронно-эмиссионной томографии. Другая история случай с Виноделом из долины Напа, который в свои 55 лет был уже готов к двустороннему эндопротезированию коленных суставов, но вместо этого похудел на 50 фунтов и теперь бегает полумарафоны. И следующая история о 65-летнем пилоте в отставке с диабетом и инвалидизирующими судорогами икроножных мышц, вызванными плохим кровообращением, которому было предложено в качестве единственного варианта лечения артериальное шунтирование. После выполнения программы в течение 6 месяцев он шокировал своего потенциального хирурга отказом от противодиабетических лекарств и теперь ходит пешком по 3 мили в день. Ещё одна счастливая история связана с 33-летней женщиной-дизайнером с резистентностью к консулину и аномально высоким тестостероном, у которой было шесть неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения ЭКО. Сейчас, семь лет спустя, она всё ещё соблюдает правила программы, но за это время родила двух здоровых детей, причём зачала их естественным путём. И это только вершина айсберга. Есть ещё великое множество других историй, которые ещё ждут, чтобы их рассказали. Эта книга предоставит вам методику, которая поможет испытать такие же невероятные радикальные улучшения, как я наблюдала в своей клинике. Благодаря работе самоотверженных исследователей в разных странах, теперь известно больше, чем когда-либо прежде о той силе, которая у нас есть, чтобы вернуть контроль над своим здоровьем. В этой аудиокниге я собрала для вас все самые лучшие, актуальные и важные исследования, в том числе и свои собственные работы, в простые, удобные и хорошо организованные инструкции. Они дадут вам возможность сделать гораздо больше, чем просто похудеть. Вам больше не придётся пробираться вперёд самостоятельно, спотыкаясь, ошибаясь и надеясь на то, что рано или поздно вы наткнётесь в интернете на правильные способы решения этой проблемы. которые, может быть, смогут дать вам нужный ответ. Наука о преобразовании телесного жира в источник энергии для организма уже появилась. Пришло время применять её на практике.